Глава 26. Эссенция. Мое предположение насчет десятого разлома подтвердилось уже на следующий день. Мы бросили все свободные рейд-группы на зачистку леса и уже к полудню следующего дня обнаружили вход. Он был очень хорошо замаскирован и нашли его случайно. Один из игроков заинтересовался странным проходом на дне неглубокого оврага и решил проверить, куда он ведет. Практически сразу после спуска был атакован проклятыми гоблинами с приличными уровнями и отправился на Респ. Уже через 20 минут мне доложили, что обнаружили вход в локацию «Проклятый город». Несколько рейд-групп отправились в новый инстанс добывать квест-итемы. Нужно постараться собрать необходимое количество как можно быстрее. Очень хочется узнать, что произойдет, когда мы соберем все тотемы одной территории. Найт уже переправила все необходимые материалы для улучшения нашего телепорта. Управляющий кристалл вовсю работал. И игроки Альянса готовились прийти на помощь гномам. В Подгорное Царство имели доступ очень ограниченное число людей, успевших к тому времени прокачать необходимое количество репутации. Когда наладится прямое сообщение со столицей гномов, мы сможем помочь не только в патрулировании коридоров. В их царстве, так же, как и на других территориях, располагаются 10 разломов. И в нашей коллекции пока нет ни одного. Нужно срочно это исправлять. Теперь, когда нет такого дефицита рабочих рук и ресурсов, можно направить все имеющиеся силы на прохождение инстанциев. Если гномы не ошиблись в оценке ситуации, то времени действительно мало И очень вероятно, что нам придется выгрызать так необходимые нам тотемы из заполненных врагом пещер Брат только недавно вернулся из демонического портала Усталый, но довольный Они не стали ограничиваться одной рейд-группой и собрали три Они оказались в руинах футуристического города, от которого, если исходить из описания Саши, осталось еще меньше, чем от места, в котором довелось побывать мне. В итоге нашли три малых и два средних экстрактора, демонических сущностей, и собрали семь малых и три средних кристалла усиления. Они попытались было сунуться в самый центр, чтобы добыть большой экстрактор. Но когда одна из групп слилась полным составом минут за пять, решили, что до высшего уровня мы пока не доросли. Я в приказном порядке отправил уставших игроков отдыхать, а сам поспешил к телепорту. Нужно навестить одного молодого, но талантливого алхимика в хорошо знакомом мне форте. Уж больно интересно, для чего нужен сок Меллорна. Да и друга давно не видел соскучился когда через час беседы с околем я озвучил одну из причин своего визита и продемонстрировал стеклянный кулон с эпической жидкостью, мой приятель завис с широко открытым ртом и округлившимися глазами. Я даже сделал скриншот, уж больно комично он выглядел минут через пять шок немного прошел и маг неверяще дернул головой и картинно протер глаза. «Сколько ни три, дружище, а кулон не исчезнет!» «Как? Я хотел сказать, откуда? Где?» А Коль окончательно стушевался и замолк, а я откровенно заржал над реакцией довольно опытного мага. Но вот он взял себя в руки и более твердым голосом проговорил. «Ты хоть знаешь, что держишь в руках?» Сок Меллорна, алхимический реагент, отчеканил я. Хотел спросить, для чего его можно использовать. Легкость, с которой я произнес эту фразу, поразила волшебника чуть ли не больше, чем сам факт наличия у меня этого сока. «Из сока священного древа эльфов, которых, по всеобщему мнению, больше не осталось в нашем мире, можно приготовить эссенцию жизни». Зелье, способное излечить от любой болезни. То, что мне в руки попало редчайшее, ценнейшее и опаснейшее вещь, я понял еще в зачарованной роще. В голове сразу всплыл текст системного сообщения, которое я получил, когда Анимус поведал мне, что рядом с нами находится не просто дерево, а священный Меллорн. Внимание! Народ эльфов исторически селился возле священных Меллорнов и оберегал их, черпая часть их силы. После войны богов, когда магия начала уходить из мира Лайди, эти величественные деревья умерли первыми, лишившись энергии жизни. Вместе с гибелью Меллорнов магия начала покидать и народ эльфов, неразрывно с ними связанных. Каждый эльф почувствовал рождение священного дерева и будет искать его. Трудно предугадать, как поступят кланы лесного народа, когда выяснится, что их реликвия досталась людям. Столь пространного системного сообщения я еще не получал. Но из него я понял, что лучше никому не знать, что в зачарованной роще в самом центре нашей долины вырос Меллорн. А чем эта эссенция отличается от обычного зелья здоровья? По взгляду, которым меня наградил Аколь, я понял, что сморозил откровенную глупость. Это зелье может вытащить любого разумного с того света. Оно мгновенно восстанавливает любые повреждения, моментально нейтрализует сильнейшие яды. И уже совсем тихо добавил. Способно излечить от проклятия. Опа! Теперь я понял истинную ценность этого сока. Возможность не убивать проклятых, а лечить бесценно. Прости, друг, но я не мог не доложить об этом. Валанда уже летит сюда. Я понимаю, нисколько не покривив душой, проговорил я. Я и сам хотел посетить капитана тайной стражи, просто хотел знать, с чем к ней иду. Уже минут через пять в кабинет ворвалась взъерошенная Магесса и требовательно произнесла «Барон де Стар, в присутствии свидетеля, — она указала на Аколе, — по личному приказу короля мемории Стефана де Вогеля, уполномочено вас предупредить и сделать предложение». По ее тону стало понятно, что это предложение будет приравниваться к приказу, а такая форма обращения выбрана, чтобы не накалять обстановку. Информация по соку Меллорна приравнивается к государственной тайне. За разглашение сведений предусмотрена высшая мера наказания — смерть. Она многозначительно посмотрела на меня и Аколя, и мы синхронно сглотнули. «Внимание! Вы стали хранителем государственной тайны. В случае ее разглашения любая ваша игровая смерть станет окончательной». Сходил Блин к покровителю долины, получил новые запреты. А тем временем Валанда уже совсем неофициальным тоном продолжала. «А теперь расскажи мне, пожалуйста». И тут она не выдержала и сорвалась практически на крик. «Где ты умудрился достать сок Меллорна?» «Мне его дал покровитель долины, которого мы освободили во время рейда по заброшенному храму богини жизни», — совершенно спокойным голосом ответил я. «Факт, что в зачарованной роще вернулся к жизни Меллорн, я решил придержать. Расскажи подробнее», — потребовала Магесса. Без лишних подробностей пересказал бой в храме Зиалы, опустив увиденное нападение дракона и некромантов. Когда мой монолог вплотную приблизился к встрече с единорогом в зачарованной роще, я запнулся. Не было у меня уверенности, что Валанда обладает необходимым доступом к такой информации. «Ты что-то не договариваешь Тут же раскусила меня опытная волшебница. «Не договариваю», — не стал отрицать я. «Подробный отчет я предоставлю Его Величеству королю Стефану, и пусть монарх сам решает, кому ее можно доверить». «Хорошо, я доложу об этом, и тебе назначат встречу. А теперь, собственно, и само предложение. Ты не глупый человек и понимаешь, что король не может оставить столь редкий и ценный ресурс без своего внимания. Но и отобрать столь дорогую вещь, полученную по праву, он не может. По закону король вправе потребовать от своего вассала сдать 50% любой добычи, полученной в пределах границы королевства. Но по факту этим правом его величество Стефан не пользовался ни разу, предпочитая договариваться с вассалами по-хорошему. Поэтому от лица монарха меня уполномочили вести с тобой переговоры. Чего ты хочешь, бессмертный? Хороший вопрос. Главное не продешевить. У меня появилась уникальная возможность вытянуть из королевства массу плюшек для клана и альянса. Думал я долго, не меньше десяти минут, потом начал говорить. Первое. Неограниченный доступ магов клана к общей заклинательной базе гильдии, минимум до третьего ранга включительно. Пусть это будет не бесплатно, но без каких-либо ограничений. Второе. У нас намечается грандиозная стройка, поэтому мне нужно будет огромное количество рабочих рук, ресурсов и охраны. Для этого нужны деньги. «Так как строительство надежного оборонительного пункта в интересах королевства, надеюсь на посильную помощь монарха, рассчитываю получить скидки на закупочные материалы, в том числе и редко встречающиеся, и премиальное отчисление клану за каждую каплю сока Меллорна, которую клан стражи в дальнейшем передаст королевству». На этом месте глаза Воланды сузились. Мой намек она поняла — Очень умная женщина. Третье. Для повышения боеспособности клана и альянса в целом, нам нужен доступ к тренировочным базам с опытными инструкторами. В идеале создать такую базу в наших землях. Так как в составе альянса множество кентавров и гоблинов, транспортные расходы на перемещение огромного количества разумных будут слишком велики. Да и разрабатываемая нами совместная тактика боя требует постоянной практики на местности. Если к нам присоединятся опытные инструкторы и боевые офицеры, тактики, то эффективность противодействия врагу вырастет в разы. И четвертое. Мне нужна максимально подробная информация о войне богов. Все известные королевству данные, вплоть до ничем не подтвержденных слухов и предположений. С каждым моим словом глаза Аколя расширялись, а по бесстрастному лицу Воланды так и не смог понять, не переборщил ли я со своими запросами. Внимательно выслушав требования, задумалась уже волшебница. «Я не могу принять такое решение самостоятельно», После долгого молчания ответила Валанда. «Я передам твои пожелания королю. Советую тебе этот день провести в столице. Вызов может прийти в любой момент, и желательно тебе не заставлять монарха ждать». На этом наш разговор завершился. Женщина собиралась повернуться и уйти, но я остановил ее. «Возьми это». Я протянул ей стеклянный кулон. «Передай королю в знак моего хорошего к нему отношения». «Я забрал оттуда одну каплю для личного использования. Остальные, вне зависимости от решения Стефана, передаю королевству». «Хорошо, барон. Спасибо тебе». В ее голосе я все же смог уловить удивление. Мой поступок смог пробить даже железного капитана тайной канцелярии. Больше не говоря ни слова, она вышла из кабинета Аколя. «А ты изменился, Кирик», — задумчиво проговорил друг. «Ты больше не желторотый юнец, который пришел ко мне около двух лет назад». «Да», — не стал спорить я. «События последних месяцев закалили меня. Рабство орков оставит след на шкуре любой прочности и быстро заставит повзрослеть. Но не будем о грустном». Ты сможешь приготовить для меня эссенцию жизни? Чисто теоретически, да. Но дело это не быстрое. Нужно докупить необходимые ингредиенты в столице. Сколько получится зелий из одной капли? Два. Более опытные алхимики смогут изготовить три. Годится. Не стоит увеличивать количество посвященных в эту тайну без ведома короля. «Сколько нужно денег на сопутствующие расходы?» «Пятьдесят золотых. Материалы дорогие, за работу ничего брать с тебя не буду». «И даже не предлагай», — добавил маг, когда увидел, что я хочу возразить. «Я получу опыт создания сложнейшего зелья. Если я не перейду на следующий ранг, то сильно удивлюсь этим обстоятельствам. Тут, наоборот, я должен доплачивать тебе за такую возможность. На этом и сошлись. Через неделю все должно быть готово. Перед самым моим уходом Аколь как бы случайно обронил. Тут магистр Роланд заходил. Тобой интересовался. Меня пробрала дрожь. Я уже успел забыть, что мне предстоит подтвердить звание мастера и выжить во время трехмесячного курса обучения. «Давно?» — заикнулся я. «Около недели назад. Зачем он тебя искал?» «Мне нужно пройти трехмесячное обучение», — признался я. Друг посмотрел на меня с сочувствием, и я покинул гостеприимный дом Аколя де Мари. Вызов от короля пришел уже этим вечером. Меня провели по дворцу в небольшой кабинет, в котором в данный момент работал монарх. Он сделал круговое движение глазами и посмотрел на меня вопросительно. Я понял его и проверил помещение магическим зрением. «Можно говорить, Ваше Величество? Подслушивающих плетений я не обнаружил». «Отлично!» Валанда передала мне твои хе, пожелания. Прежде чем озвучить свое решение, я должен узнать все недосказанное. Я честно и максимально подробно рассказал о событиях, показанных нам божественным алтарем, и признался, что в центре жалованных мне земель теперь растет Меллорн. От полученных сведений король, как мне показалось, немного завис, и мы провели в молчании не меньше трех минут. «Ты сможешь распознать дракона под личиной человека?» — неожиданно спросил Стефан. «Не знаю, Ваше Величество», — совершенно честно ответил я. «Мы выяснили это совсем недавно, и проверить свои силы не было возможности». Я ее тебе предоставлю, барон. Через пять дней моей дочери исполняется 18 лет. Будет большой прием. Твоя задача присутствовать, наблюдать и замечать малейшие странности. Вам доступен уникальный квест «День рождения принцессы». Цель – наблюдать за гостями в королевском дворце и выявить скрывающихся под личиной людей или любых других разумных, Представителей расы драконов, если таковые будут присутствовать на приеме. Награда вариативна. Отказ от задания повлечет резкое снижение репутации с королем Стефаном. Желаете принять? Конечно, желаю. От заданий короля не отказываются. С этим закончили, прокомментировал мое согласие король. Теперь по Меллорну. «Уверен, что никто, кроме тебя, не сможет пройти сквозь барьер зачарованной рощи?» «Нет, Ваше Величество, не уверен. Анимус говорил, что только тот, кто держал в руках божественный артефакт, сможет преодолеть защиту. Я не знаю, сколько таких людей или представителей других народов сейчас существует». «Этого не знает никто». Будем исходить из того факта, что ты такой не один. Давай поступим так. Ты же все равно планировал создать что-то вроде надежно защищенного форта. Я выделю средства на возведение надежной стены вокруг этого леса. Кентавров, которых ты приютил, заселишь в этот лес. Для них это идеальное место для жизни» соседство с мэллорном придаст им сил с гоблинами решай сам они предпочитают строить свои города под землей смогут они мирно ужиться с кентаврами, выделишь им участок нет найдешь другое место ваше величество на территории этого леса мы обнаружили логово проклятых гоблинов если его зачистить то получим уже готовый к заселению город еще лучше «Решай проблему с проклятыми. Поддержание порядка тоже на тебе. С остальным помогу». «До меня дошли слухи, что гномы согласятся поучаствовать в строительстве. Хороший камень и умелые специалисты у тебя будут. Рабочих и охрану выделю». «Спасибо, Ваше Величество». «С этим пунктом прошло хорошо». Информацию о подземном городе получили первые рейд-группы. Система сообщила, что этот инстанс не совсем обычный. Он рассчитан только на одно прохождение. Если мы не сможем убить босса с первого раза, то подземный город разрушится и разлом переместится в другое место. Чтобы получить тотем, нужно будет снова искать вход и набивать необходимое количество квест-итемов. А это оказалось не так просто, как в обычных инстанциях. Но в случае успеха в нашем распоряжении окажется довольно большой подземный город, своими габаритами, идеально подходящий для гоблинов. Нужно будет всего лишь провести генеральную уборку. По поводу всего остального, доступ к заклинаниям до третьего ранга маги получат. Но под твою ответственность. Если они начнут применять полученные знания против подданных королевства, будешь отвечать по всей строгости закона. С тренировочным полигоном тоже проблем не вижу. У меня много талантливых офицеров и инструкторов. Подтянем уровень подготовки твоих бойцов. Также привлеку своего мага иллюзий. Он наложит специальные чары для имитации местности и любого противника. А вот с информацией по войне сложнее. Она практически отсутствует. Сохранились лишь обрывочные, малозначимые факты, которые не способны пролить свет на события времен, предшествующих войне богов. Нам гораздо сложнее добывать новые сведения. В каждых руинах наши отряды поджидают проклятые существа, и отбиться от них без потерь удается далеко не всегда. Многие поисковые партии пропадают без следа. Мы никогда не уходили дальше 10-20 километров за Арканским хребтом. А сохранилась ли где-нибудь еще разумная жизнь, мы не имеем понятия. Но ты получишь доступ к известным нам сведениям. Также я распоряжусь, чтобы тебе, но только тебе, показали нашу жемчужину исторических знаний. Карту мира до глобальных катаклизмов, изменивших рельеф планеты. Зайди в закрытую секцию гильдии, хранитель тебя отведет. Спасибо, Ваше Величество. Я и не рассчитывал, что все мои просьбы будут удовлетворены. Но король очень хочет иметь подстраховку на тот случай, если проклятый монстр доберется до близких ему людей. Пока клан всеми силами выгрызает у проклятых гоблинов осколки тотема, мне особо делать нечего. С этим возникли определенные трудности. Такого мощного и организованного сопротивления мы еще не встречали ни разу. Бойцам приходится отвоевывать каждый метр подземного убежища. В составе вражеских сил присутствуют маги, и соклановцы часто гибнут, теряя опыт и экипировку. Я уже не говорю о массе далеко не самых приятных ощущений, которые испытывают игроки, отправляясь на перерождение после поражения магией. Тот, кто хоть раз горел от фаербола, меня прекрасно поймет. Но тем не менее, осколки добываются, и мы пусть медленно, но идем к поставленной цели. Решил не откладывать поход в секретную секцию гильдейской библиотеки и уже следующим утром был на месте. Безликий хранитель приказал следовать за ним, и мы долго петляли по узким коридорам. По моим прикидкам, мы спустились не меньше, чем на 20 метров под землю. Мой провожатый оставил меня у металлической двери с уже привычным отпечатком руки. Похоже, его совершенно не волновало, как я буду добираться обратно. Магия проверила мое право на проход, и дверь исчезла. Я оказался в довольно большой комнате. У одной из стен был выложен кирпичный камин, в котором горел магический бездымный огонь, создавая уютную атмосферу, которую дополнили множественные факелы. Мое внимание сразу привлекла противоположная стена. На ней висела большая карта, подсвеченная с четырех сторон шарами магического света. Не узнать ее я не мог. Ведь голографическое изображение этого огромного материка, так же, как и модель распада на более мелкие, каждый ребенок в наше время изучает в школьной исторической программе. Передо мной был рисунок Пангеи сверхконтинента, некогда расколовшегося на более мелкие участки суши. Интересно, при создании игры искусственный интеллект просто не захотел выдумывать что-то новое и взял реальную теорию образования современного мира? Или в этом есть скрытый смысл? Может, это намек игрокам, что раньше был один огромный континент, но в результате Войны Богов он раскололся, и сейчас игровой мир выглядит как реальная Земля. Если попытаться привязать карту игры к современной географической, то где мы можем находиться? Географией я особо не увлекался, но исходя из известных мне данных об игровом мире, можно предположить, что хищное море, Может на самом деле быть Каспийским, а царство гномов, по идее, это Уральские горы. Все это, конечно, притянуто за уши и может быть простым совпадением, но полностью исключать такую возможность пока не буду. Король оказался прав. Сведений о той эпохе сохранилось крайне мало, и все они были разрозненными. Основная масса записей была уничтожена вместе с древними городами. На том месте, где сейчас сосредоточена разумная жизнь, раньше не было никаких поселений, и крупицы знаний приходилось собирать из рассказов очевидцев. Полностью доверять этим данным нельзя. Разумным свойственно преувеличивать и искажать факты в угоду своим желаниям и собственной видимости картины происходящего. Достоверные данные доставались ценой человеческих жизней. Но мой поход не был бесполезным. Я узнал примерное расположение одного крупного города древности. Его руины располагаются примерно в двухстах километрах от Арканских гор. Именно оттуда выжившие счастливчики раньше приносили артефакты тех времен и сохранившиеся документы. Но узкий ручеек знаний оборвался. После того, как три последние группы не вернулись, королевство перестало посылать экспедиции на верную смерть. Из всех данных, собранных королевством за сотни лет, наибольшую ценность представляла книга под названием «Светлый пантеон». Книга находилась в ужасном состоянии, многие страницы обгорели, чудо, что сохранилось хоть что-то. Теперь в мое распоряжение попала информация об именах всех светлых богов и расположении их главных храмов. И самое главное, храм Торсунвальда располагается в Иргиле, том самом древнем городе, который находится за Арканским хребтом. Осталось только туда добраться».